Глава 29. Мировая война и конец империи. По всей Европе весть о гибели Франца Фердинанда была воспринята как новая трагедия дома Габсбургов, продолжившая скорбный ряд погибших: герцога Максимилиана, кронпринца Рудольфа и императрицы Сиси. Цветная иллюстрация на первой полосе ле Petit Journal самой многотиражной газеты тогдашней Франции от 12 июля 1914 года изображала Франца Иосифа с поникшей головой, а над ним — призрачные образы умерших не своей смертью габсбургов. Подпись «Трагедия старого императора, ни одна беда его не миновала» перефразировала слова, сказанные самим Францем Иосифом 16 лет назад, когда ему сообщили об убийстве жены. В том же духе высказывалась и британская «Таймс». Мысли всего человечества прежде всего обращены к почтенному императору, которому выпало столько тяжких испытаний, сколько мало кому из смертных. Нанеси Франс Иосиф удар возмездия по Сербии сразу же после убийства, он бы встретил понимание, если не полную поддержку европейских держав. Возможно, даже включая Россию, министр иностранных дел который был глубоко возмущен сербской агрессией. Как говорил императору румынский премьер-министр Йон Братиану, сочувствие всей Европы было бы на его стороне. Но Франц Иосиф медлил. Стояло лето, и изрядное число солдат и офицеров разъехалось в отпуска, чтобы помочь родным убрать урожай, так что армия не была готова сражаться. Кроме того, поскольку сохранялась опасность российского вмешательства на стороне Сербии, Франц Иосиф хотел убедиться, что его немецкий союзник не нарушит договор 1879 года о взаимных гарантиях безопасности. В предшествующие десятилетия переписка австро-венгерского и немецкого генерального штабов в основном исчерпывалась рождественскими открытками. Но Вильгельм II благородно подтвердил Францу Иосифу свои обещания, хотя уже догадывался, что война если она начнется, может оказаться очень масштабным конфликтом на нескольких фронтах. 6 июля австро-венгерский посол в Берлине получил подтверждение, что император может быть уверен. Его величество непременно выступит на стороне Австро-Венгрии, как требует их договор и давняя дружба. Выдав Францу Иосифу незаполненный чек безоговорочной поддержки, Вильгельм II покинул Берлин, и отправился в ежегодное путешествие на яхте вдоль берегов Скандинавии. Хоть теперь был за Веной, но ее армия еще не окончила страду. Помедлив, Франц Иосиф не только потерял инициативу, но и позволил списку военных целей империи настолько расшириться, что Австро-Венгрия уже выглядела агрессором. Балканисты из Министерства иностранных дел планировали уже не просто наказать Сербию, но полностью ее уничтожить более не беспокоясь о возможной эскалации конфликта. Строго говоря, они даже рассчитывали на такую эскалацию, полагая, что любая отсрочка войны сулит преимущество врагам Австро-Венгрии. Некоторые радикалы в министерстве воспринимали ситуацию в терминах социального дарвинизма как неизбежную битву за господство, где слабость будет наказана, и с нетерпением ожидали наступления совершенно новой эпохи, когда к империи Габсбургов вернется былое величие. Уже не сдерживаемый Францем Фердинандом начальник генерального штаба Конрад фон Хютсендорф также настойчиво призывал к войне, даже если в нее вступит Россия. Он с уверенностью заявлял, что Сербию армия Габсбургов разобьет за несколько дней, после чего полки можно будет развернуть, чтобы отразить любое наступление русских. Большую часть июля Франц Иосиф провел в Бат-Ишле, в австрийских Альпах. Он получал телеграммы и отчеты из Вены, но на заседаниях Коронного Совета, где принимались все политические решения, не присутствовал. Первоначально венгерский первый министр Иштван Тисе призывал там к осторожности, но скоро его убедили, что воинственная Сербия угрожает и территориальной целостности Венгрии. Министр иностранных дел Леопольд фон Бертхольд придерживался жесткой линии, опасаясь выказать слабость перед коллегами. Франц Иосиф поддержал предложение Бертхольда выдвинуть Сербии ультиматум, которого ее правительство не сможет выполнить, что и даст Австро-Венгрии предлог для войны. Но даже при этом венские политики все еще исходили из идеи небольшой кампании на ограниченном театре военных действий. 23 июля посол Австро-Венгрии в Белграде вручил сербскому правительству ультиматум, в котором, помимо многих других, содержалось требование передать расследование убийства эрцгерцога австрийской полиции. Это было прямое посягательство на суверенитет Сербии, неприемлемое для ее правительства и облеченное по определению британского министра иностранных дел Сара Эдварда Грея в самый устрашающий документ, когда-либо посланный одним государством другому. Российский министр иностранных дел выразился лаконичнее. Это война. Два дня спустя сербское правительство ответило Австро-Венгрии отказом. Уже через несколько часов штат австрийского посольства покинул Белград Будапештским поездом. В три часа ночи, вскоре после пересечения венгерской границы, поезд остановила ликующая толпа, и послу пришлось выступить с импровизированной речью. После этого дипломатов горячо приветствовали на каждой станции по пути следования. Через пять дней Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Роковой указ Франц Иосиф подписал в своем кабинете в Бат-Ишле, заметив при этом Ничего другого не остается». На следующий день было опубликовано императорское послание «Моим народам». «Война ведется», писал он, «за честь, величие и могущество Отечества». В честной беседе с генералом Хюцендорфом он сказал, «Если нам суждено погибнуть, мы должны сделать это с честью». Его слова казались пророческими. Россия, в конце концов, выступила на стороне Сербии, Германия исполнила свои обязательства перед Австро-Венгрией, а Великобритания и Франция взяли сторону России. Через неделю война охватила всю Европу. Мобилизацию в империи Габсбургов объявляли плакаты на 15 языках. С самого начала обнаружилась не только логистическая проблема, как доставить на фронт более полутора миллионов солдат, но и нехватка боевого духа, как побудить сражаться армию столь пестрого национального состава. Офицеров, возможно, мог бы вдохновить имперский патриотизм, не знающий национальных различий. Но для рядовых солдат он оставался пустым звуком. Решение состояло в том, чтобы воззвать к их национальным чувствам. Призывников, соответственно, организовывали по этническому признаку и соблазняли перспективой задать трепку давнему врагу. Для поляков это были русские, для хорватов — сербы, для венгров — любые славяне и так далее. Националистическая карта сыграла, как казалось, успешно. И некоторые комментаторы с удивлением отмечали бурное ликование с песнями и музыкой, когда войска провожали на фронт. Движимые, скорее националистической ненавистью, чем здоровым патриотизмом, габсбургские солдаты часто в иступлении вырезали мирное население и сжигали деревни. Характерный приказ, отданный в сентябре 1914 года, после того, как крестьяне устроили засаду австрийским солдатам, гласил, Схватить мэра, священника, дьякона и еще несколько человек, желательно евреев, и немедленно расстрелять. Усиление сжечь, колокольню постараться свалить. Из этого текста ясно, что даже неприятие антисемитизма в офицерском корпусе 17 — 17% габсбургских офицеров были евреями — уже дало трещину. Бесчинством способствовало и отчаяние. Армия габсбургов была слабо экипирована и плохо обучена. До 1914 года Лишь один из 20 взрослых мужчин проходил какую-либо военную подготовку, да и то по большей части поверхностную. Поезда, доставлявшие людей на фронт, двигались со скоростью велосипедиста, снабжение было нерегулярным, а вместо лопат приходилось использовать жестяные крышки от котелков. Почти все проблемы можно было объяснить нехваткой финансовых средств. В довоенные годы избежать бюджетного дефицита удавалось только путем урезания военных расходов однако сказывалась и некомпетентность командования. В самый разгар мобилизации в августе 1914 года Хёцендорф полностью поменял свои намерения, и в результате целая армия застряла на сербском фронте, хотя должна была оказаться на русском. Компания против Сербии, начатая в августе, велась по плану, который показал себя провальным во время недавних штабных учений. В Восточной Европе война имела более маневренный характер, чем в Западной и войска Габсбургов обороняли фронт протяженностью тысячу километров. Русские быстро наступали и приблизились на расстояние одного дневного перехода к Кракову, уничтожив половину регулярных войск империи, которые теперь пришлось полагаться на кое-как обученных новобранцев. В мае 1915 года в войну против Австро-Венгрии вступила Италия, что вынудило Габсбургов направить войска в Альпы, а летом 1916 года триумфальные наступления русских побудила присоединиться к противникам империи и Румынию. Выстоять под натиском русских Австрия могла только с помощью Германии, которой пришлось срочно перебрасывать на помощь союзнику соединения, осаждавшие французскую крепость Верден. Империя Габсбургов сделалась военным придатком Германии, и в сентябре 1916 года стратегическое командование ее вооруженными силами перешло к Вильгельму II. Постепенно, однако, армия Габсбургов собралась силами. Под поставили около трех миллионов человек, включая и негодных по здоровью. Из них формировали отдельные подразделения, вроде венгерского батальона желудочно-кишечных заболеваний. Армейским дивизиям придавались собственные поезда и артиллерийские батареи, а заводы «Шкода» в чешском Пльзене выпускали сверхтяжелые мортиры «Большая Берта». Артиллерийское подразделение и трехтысячный контингент в 1915 году были направлены в Иерусалим на подкрепление турецкой армии. В основном это были венгры, и они захватили с собой цыганский оркестр. Австро-венгерские инженеры, проектировавшие вместе с Фердинандом Порше шестицилиндровые авиационные двигатели и полноприводные бронированные автомобили для компании Австро-Даймлер, создали первый работающий прототип вертолета. В 1915 году чешские криптографы за три дня взломали новый шифр российской армии. При поддержке немцев армия Габсбургов добилась заметных успехов. В 1915-1916 годах давно отступавшие сербские войска ушли с материковых Балкан на Ионические острова в Греции. В декабре 1917 года разбитая Румыния вынуждена была просить о мире, а Россию в том же году охватило пламя революции. Удерживая итальянский фронт, австрийские войска угрожали Венеции. Австрийцы там были теперь настолько уверены в победе, что жалели итальянских солдат и вместо того, чтобы косить атакующих пулеметами, умоляли их вернуться в окопы. В ноябре 1917 года министр иностранных дел Габсбургской империи писал, что войну можно считать выигранной. Но политики упустили из виду тыл. Нужды армии, блокада со стороны Антанты и захват русскими большей части галицийской житницы истощили запасы продовольствия в стране. Путем сообщения и аграрного производства в тылу Кроме того, грозили банды дезертиров, собиравшихся в полувоенные формирования в сельской местности. В 1915 году ввели карточки на муку и хлеб, в следующем году на сахар, молоко и кофе, а позже и на картошку. К 1918 году недельная норма картофеля составляла всего полкило. Карточная система не всегда спасала от дороговизны и дефицита провизии. По выходным рабочие устремлялись за город, искали хоть какой-то еды или перекапывали картофельные поля. Чтобы прокормить свои населенные пункты, мэры останавливали поезда с продовольствием, идущие в крупные города, и отбирали грузы. Зимой 1917-18 годов из-за нехватки угля закрылось много театров, кино и прочих увеселительных заведений, которые стало невозможно отапливать. Чтобы сплотить население, в кинотеатрах, которые еще не закрылись, шли воодушевляющие ленты где показывали бодрых военных работающие фабрики и безмятежные улицы цензура запрещала демонстрацию кадров сражений или жертв войны и подчищала художественные фильмы привезенные из франции чтобы скрыть их происхождение до войны кинопродукция вены в основном состояла из порнографических фильмов студии сатурн фильм в наше время они выглядят как пародия в военные годы первенства захватила студия «Заша. Филм-индустри», снимавшая мелодрамы, еженедельную хронику и комедии. Комедия 1916 года «Военная вена. Вин им клик» — подлинное произведение искусства, где социальные сатиры разбавлены интерлюдиями, снятыми через искаженную линзу, чтобы показать город глазами двух пьяниц. В 1916 году, чтобы укрепить дух гражданского населения, правительство и военное командование организовали особую военную выставку, Кригсаутстелинг. Выставка, открывшаяся в Венском парке Праттер на площади 50 тысяч квадратных метров, состояла из 25 разделов. В парке вырыли траншеи, устроили модель полевого госпиталя, выставили множество трофеев, захваченных орудий и самолетов. Экспозиция разместилась на месте старого парка аттракционов и по замыслу была не только познавательной, но и развлекательной. Поэтому... Там имелись театр, кинозал, несколько ресторанов и киоски с сувенирами, где, помимо прочего, продавались поделки военнопленных. Эта выставка выхолащивала войну. Она показывала игрушки для мальчиков в виде огромных гаубиц и понтонных мостов. Врага представляли образцы оружия, фотографии сдачи подразделений и примеры наиболее интересных расовых типов русских солдат. На стендах и в витринах можно было увидеть стандартный фронтовой паёк, включая суточную норму фуража для лошадей, новейший беспроводной телеграф, работы армейских художников, рентгеновские аппараты и так далее. Целое здание отвели под экспозицию о протезировании. Там инвалиды войны время от времени демонстрировали публике, как они могут играть на музыкальных инструментах, печатать на машинке и столярничать. Тем, кто не выжил, посвящалась экспозиция военных захоронений. Скорбящих родных тут заверяли, что их близкие покоятся на отлично ухоженных кладбищах. Открывал военную выставку в июле 1916 года зять императора, эрцгерцог Франц Сальватор. В 1890 году он стал мужем младшей дочери Франца Иосифа, Марии Валерии, которая была как две капли воды, похожа на мать. Поскольку Франц Сальватор не принадлежал к правящим домам Европы, Франц Иосиф по своему обыкновению настоял, чтобы ради брака дочь отказалась от всех прав на престол. В первый день пратор посетила 20 тысяч человек а за пять месяцев — почти миллион. Выставка имела такой успех, что, закрывшись на зиму, она вновь открылась на следующий год. Как писал позже один журналист, «военная выставка помогала людям забыть о войне путем разглядывания войны». Он сравнивал посетителей выставки со зрителями в кинотеатре. Их дух вдруг покидал окружающую действительность. Каталог выставки не мог скрыть каждодневных лишений военного времени. Несмотря на объем 300 страниц, он оставался недорогим благодаря коммерческому финансированию. Множество компаний наперебой стремились показать, как они перепрофилировали производство под нужды страны. В других рекламных объявлениях предлагалась обувь с деревянной подошвой и такими же гвоздями, поскольку кожа и железо были в дефиците. Рядом императорская фигово-табачная фабрика хвалилась, что ее Эрзац-кофе лучше зернового. В 1918 году работа военной выставки не возобновилась. На ее месте открыли куда более скромную выставку товаров-заменителей — Ersatzmittel-Ausstellung. Она была уже исключительно образовательной и учила жителей Вены обходиться картонными туфлями, заменителями яиц и синтетическим маслом. Столкнувшись с дефицитом ткани, промышленники также пытались наладить производство военной формы из крапивы и рассчитывали на экономию благодаря введению в армии одного фасона-блуз для обоих полов. В 1914 году с объявлением ультиматума Сербии в Австро-Венгрии установили чрезвычайное положение. Врезали гражданские свободы, свободу слова, свободу собраний, право на неприкосновенность собственности и частной жизни и так далее. Мобилизовали граждан на производство и передали обширные территории в разных частях империи под контроль военных. К середине 1915 года Законы военного времени действовали по всей Цислитании, кроме Верхней Австрии, Нижней Австрии и Чехии. Военные трибуналы судили скорые предвзято, зачастую пренебрегая процессуальными нормами. Причем, в первую очередь, от их предубежденности страдали славянские меньшинства. Через такие трибуналы прошло около трех миллионов граждан, причем многих судили за мелкие проступки вплоть до оговорок. В августе 1914 года В Штирии нескольких словенцев арестовали за то, что двумя годами ранее они пожертвовали деньги в Краинский фонд Красного Креста в Любляне. Законы военного времени часто подкреплялись чрезвычайными мерами — штандрейт, предусматривавшими быстрое судебное разбирательства с двумя возможными исходами — оправданием или смертным приговором. Помимо прочего, армия взяла под контроль тяжелую промышленность, поставив надзирать за фабриками военных управляющих. На самом деле, производство оружия и транспортных средств росло все годы войны. В 1917 году было выпущено 15 тысяч пулеметов против 4 тысяч в 1915-м, 400 локомотивов против 300 и так далее. Но темпы роста были ниже, чем у противной стороны. И даже такой рост обернулся разбалансированием экономики. Кредиты, в основном от немецких банков, и золотовалютные резервы шли на закупки стали и угля, а не продовольствия. Не помогли ни введенное в 1915 году государственное монополия на зерно, ни создание Генерального комиссариата для координации продовольственных поставок. Полицейские рапорты о настроениях в народе уже в 1916 году сообщали о длинных очередях в продовольственные лавки которые люди зачастую занимались полуночи. В этих же рапортах говорилось, что народ больше не волнует исход войны. Осталось только желание, чтобы она поскорее закончилась. К 1918 году администрации и провинции уже препятствовали поставкам продовольствия, чтобы прокормить собственное население. Несмотря на это, к осени запасы продовольствия практически иссякли по всей стране. Карточки, очереди и голод вскоре обернулись забастовками и хлебными бунтами. В январе 1918 года 700 тысяч рабочих на 10 дней прекратили работу а еще десятки тысяч собирались, чтобы послушать агитаторов. Весной беспорядки охватили Краков. Горожане громили еврейские торговые заведения, а драки за еду повсеместно выплескивались на улицы. Поскольку и охрана закона, и экономика находились теперь под контролем военизированной бюрократии, в дефиците все чаще винили правительство и чиновников. Еще осенью 1916 года полицейские агенты отмечали, что народ слабо реагирует на случившееся тогда убийство министра президента Цеслейтания и почти не вывешивает траурных флагов. Самого Франца Иосифа, умершего в ноябре, оплакивали с большим рвением и с более многочисленными траурными флагами. Но в целом на улицах Вены в те дни не происходило ничего особенного. Историк и политический деятель Йозеф Редлих записал в дневнике. Весь город объят глубокой тяжелой усталостью. Не чувствуется ни печали об умершем правителе, ни радости за его преемника. Правительство, которое не в состоянии прокормить население, очень скоро утрачивает влияние, а затем и легитимность. Из 8 миллионов человек, призванных на службу в Габсбургские вооруженные силы, к ноябрю 1918 года миллиона уже не было в живых. Почти 2 миллиона получили ранения, 4 миллиона прошли через госпитали из-за болезни, и около полутора миллионов находились в плену. Все это при общей численности населения страны чуть менее 30 миллионов. Армия, хоть и предела, в целом оставалась, если не лояльной, то, по крайней мере, дисциплинированной. В начале ноября 1918 года, принимая капитуляцию 400 тысяч австро-венгерских военнослужащих, итальянцы обнаружили среди них более 80 тысяч чехов и словаков, 60 тысяч южных славян, в основном хорватов, 25 тысяч трансильванских румын и даже 7 тысяч итальянцев из Истрии и Тироля. В качестве финального парадокса истории армия империи Капсбургов, распадавшаяся в тот самый момент на национальные государства, сохранила свой интернациональный характер. Последним распоряжением франции Иосифа своему камердинеру было «Завтра утром в половине четвертого». Больной 86-летний император был полон решимости встать в обычное для себя время наследовал францу иосифа и его внучатый племянник карл стандартам заданным его двоюродным дедом он не соответствовал о нем ходила острота рассчитываешь увидеть тридцатилетнего мужчину но он выглядит как двадцатилетний юноша а думает говорит и действует как десятилетний мальчик впрочем как бы над ним ни насмехались карл был порядочным человеком и убежденным сторонником мира увы ему не доставало авторитета и возраста его предшественника или твердости Франца Фердинанда, чье место в очереди на трон он занял. К войне он относился без особого энтузиазма. Весной 1915 года на совещании в генеральном штабе он будто бы сказал «Не понимаю, зачем мы тратим столько сил на бессмысленную борьбу. В этой войне нам все равно не победить». Прежде Габсбурги, потерпев полное поражение на поле боя, умудрялись заключить с врагом мир, пусть и поступившись территориями, а иной раз и кем-то из принцесс. За участие в военных действиях Антанто пообещала Румынии и Италии части побежденной империи. Первый — Трансильванию, а второй — Далмацио и южную часть Тироля. Империя Габсбургов могла пережить такую потерю. Ради мира с Россией она могла бы даже пожертвовать частью Галиции. Однако в 1916 году Австро-Венгрия зависела от Германии, и значительная часть ее армии перешла под командование к немецким генералам. Начиная с 1917 года, император Карл прощупывал почву, выясняя, нет ли возможности заключить мир. Он обещал, как будто они ему принадлежали, отдать Стамбул русским и вернуть Франции Эльзас и Лотарингию. Но эти его авансы ничего не принесли. Зато стали известны газетчикам. Чтобы успокоить Вильгельма II в апреле 1918 года, министр иностранных дел Габсбургской империи публично заявил, что Карл не заинтересован в заключении сепаратного мира. В следующем месяце Карл посетил Вильгельма в его ставке в бельгийском городе Спа. Он согласился не только еще плотнее координировать действия немецких и австро-венгерских войск под германским командованием, но и поставить империю Габсбургов на службу военной экспансии Германии и ее экономической политике вплоть до вступления Австро-Венгрии в таможенный союз под предводительством Берлина. Пришло время возвращать долг, незаполненному чеку. В апреле 1917 года в Первую мировую войну вступили Соединенные Штаты Америки. Президент США Вудро Вильсон первоначально не имел намерений уничтожить империю Габсбургов. Выдвинутых им в январе 1918 года 14 пунктах говорилось лишь о том, что народы Австро-Венгрии должны получить широчайшую возможность автономного развития. Британский премьер-министр лойд Джордж также заявил, что ликвидация империи не входит в военные цели Великобритании. Но в дальнейшем позиция союзников ужесточилась, ввиду малой вероятности того, что империю Габсбургов удастся оторвать от Германии. Госсекретарь США потребовал стереть империю с карты Европы, а в июне 1918 года Вильсон объявил, что все ветви славянской расы должны быть полностью освобождены из-под власти Германии и Австрии. Теперь пропаганда союзников открыто приветствовала распад империи и образование на ее месте независимых национальных государств. В мае 1917 года Карл возобновил работу Рейхсрата, а через два месяца объявил всеобщую амнистию, освободив более двух тысяч политических заключенных, многие из которых вынашивали проекты полного преобразования империи и даже ее уничтожения. Считавшиеся до тех пор маргинальными идеи, теперь громко обсуждались в стенах Рейхсрата. Во-первых, это была идея единого государства южных славян, которое, объединив славянцев, хорватов и сербов, станет достаточно мощным, чтобы умерить притязание Италии на Адриатическое побережье. Эта мечта, действовавшего в изгнании Югославянского комитета, превратилась в официальную политику союзников летом 1918 года. Во-вторых, Идея Томаша Масарика, будущего президента Чехословакии, о создании общего государства чехов и словаков. Находясь в изгнании в Лондоне, Масарик убедил британских политиков, что его план вполне реален. Конец наступил скоро. В сентябре 1918 года восточная армия Антанты с французами во главе прорвала Македонский фронт на юге Балкан, вынутив Болгарию просить о мире. Союзникам открылся путь для вторжения в Австро-Венгрию с юга, а у Германии уже не хватало ни людей, ни средств, чтобы прийти на помощь. Последнее летнее наступление немцев на Западном фронте провалилось, а к тому времени 2 миллиона американских солдат уже высадились во Франции, чтобы поддержать контрнаступление союзников. К октябрю германские войска отступали по всему фронту. В начале октября правительство Германии начало переговоры с Антантой о прекращении огня. В тщетной попытке удовлетворить растущие требования о самоуправлении император Карл издал манифест, в котором говорилось о реорганизации империи по национальному признаку. Однако представители недавно созданных национальных комитетов уже захватили власть в Праге, Загребе и Трансильвании, объявив себя национальными правительствами согласно букве этого манифеста. В конце месяца революция Венгрии привела к власти лидера левых, красного графа михая Каррэйя. От империи Габсбургов почти ничего не осталось. Даже в австрийских землях провозгласили независимую республику Германская Австрия. 11 ноября император Карл официально устранился от управления государством, но не отрекся от престола. Вскоре после этого лидер австрийских социал-демократов Карл Реннер посетил императора в Ченбруне и напутствовал его словами. «Гаргабсбург. Такси ждет». На следующий день оставшиеся депутаты Рейхсрата приняли решение о создании республики. Позднее, в 1921 году, Карл дважды пытался захватить власть в Венгрии, как ее законный монарх. Но оба раза неудачны. Он умер в следующем году на Мадейре, где и похоронен. Его сердце, однако, извлекли и доставили в аббатство Мури, спустя 900 с лишним лет после Радбота и Иты. Еще один Габсбург вернулся после смерти в родовое гнездо династии в швейцарском Аргоу. Империя Габсбурга фрухнула, потому что связала свою судьбу с Германией. Не имея возможности выйти из военного союза, она вынуждена разделила немецкое поражение. Но Германия пережила свое военное поражение, так же, как и Болгария, или потерявшая огромные территории Турция, с которой облетела позолота Османской империи. Габсбургская же империя исчезла окончательно. На ее месте возникли шесть новых государств, а ее поражение оказалось самым опустошительным. К 1918 году стало ясно, что одной лишь династии недостаточно для скрепления имперского здания. Идентичность и приверженность теперь формировались вокруг наций. Люди все в большей мере обращали свои надежды и верность к ним, а не к династиям. Стоило репутации династии пошатнуться, Любые попытки удержать народы империи в рамках какого-то политического союза или организации потеряли смысл. Так что крах Габсбургской империи в 1918 году стал окончательным и бесповоротным. В истории большинства европейских государств 1918 год — это конец главы. В случае России — это 1917. Для империи Габсбургов им завершается вся книга.